Глава 26. Янкий и король путешествуют переодетые. Вечером, перед тем как идти спать, я пригласил короля на свою квартиру, чтобы обрезать ему волосы и помочь переодеться в платье простолюдина. Мужчины высших классов носили тогда волосы, обрезанные на лбу и спущенные локонами на плечи. Простолюдины стриглись под горшок, а арабы совсем не стриглись. оставляя волосы на волю божею. Я превратил голову короля в шар, срезав его локоны. Также обкорнал его бакенбарды и усы, оставив их только на полдюйма длины, и постарался сделать это возможно небрежнее, так что обезобразил его лицо в нужной степени. Когда он надел неуклюжие сандалии и длинную грубую рубашку из коричневого холста, висевшую прямыми складками от шеи до лодыжек, он то не только не был красивейшим человеком в государстве, а наоборот, наиболее обыкновенным и малопривлекательным. Наши одежды и наши причёски были совершенно одинаковы, и мы оба могли сойти за мелких фермеров, управляющих пастухов или извозчиков. Вообще наши убогие и дешёвые костюмы могли подойти к любому из бедных простолюдинов. Материал был самый грубый и примитивный, из какого когда-либо изготавливалась мужская одежда. Мы выскользнули за час до рассвета. Когда солнце взошло, были уже миль за 8 или даже 10 где-то в малонаселённом месте. За спиной у меня был довольно тяжёлый мешок с провизией, который я запасался главным образом для короля, пока он не привыкнет к грубой и скудной пище поселян. Разыскав удобное для короля местечко в стороне от дороги, я дал ему немного закусить, а сам пошёл поискать хорошей воды. Этим предлогом я хотел воспользоваться, чтобы посидеть и хорошенько отдохнуть. Сидеть в присутствии короля я ещё не решился. Я никогда не сидел при нём, ну, за исключением слишком затягивающихся деловых совещаний. Для таких случаев я имел при себе что-то вроде стула, похожего на перевёрнутую воронку, который был так же удобен, как зубная боль. Нарушить нелепые обычаи, конечно, пришлось бы, но я хотел прийти к этому постепенно. В дальнейшем путешествии при людях нам придётся сидеть обоим, чтобы не обратить на себя особого внимания. Но пока не было необходимости, я не считал нужным становиться на равную ногу с кораллю. Найдя воду в 300 ярдах, я отдохнул там минут 20, как вдруг услышал голоса. Вполне понятно, подумал я, поселяне возвращаются с работы, больше некому здесь быть в такую раннюю пору. Но в ту же минуту я увидел, что ошибся. Приближающиеся люди брецали оружием, были нарядно одеты и сопровождались целым отрядом слуг и нагруженных мулов. Я был поражён, как выстрелом из-за куста. Люди проследуют мимо короля, прежде чем я успею добежать до него. Но отчаяние, как известно, наделяет крыльями. Я пустился бежать со всех ног и прибежал вовремя. Простите, король. Но теперь не до церемоний. Вставайте. Вставайте на ноги немедленно, едут какие-то знатные люди. Что же из этого? Пусть себе едут. Но, повелитель мой, вы не можете сидеть. Вставайте и примите скромную, смиренную позу, пока они проезжают. Ведь вы поселянин, разве вы забыли? Правда, я совершенно забыл. Задумался и вообразил, что отправляюсь на великую войну с галлами. Он встал, Но далеко не так быстро и не с такой готовностью, как встал бы поселянин. Правда, не вовремя пришли мне эти величественные мысли в голову, продолжал он. Наклоните вашу голову ниже, ещё ниже, смирение, смирение, смотрите, повелитель. Он добросовестно играл свою роль. Но боже мой, разве то требовалось обычаем? Он был так же смиренен, Как покривившаяся башня в Пизе, большего успеха достигнуть он не мог. Грозные взгляды с изумлением остановились на нас. Один из великолепных лакеев, завершавших процессию, поднял хлыст. Я вовремя подскочил, чтобы принять на себя удар, и был вознаграждён, кроме того, всеобщим грубым хохотом. Я коротко сказал королю, чтобы он не обращал внимания. С величайшим трудом он овладел собой. Но было видно, что он готов съесть процессию. Наши приключения кончились бы очень скоро и весьма плачевно, сказал я. Не нужно забывать, что мы без оружия. Мы не можем защищаться, не можем ни с кем сражаться. Чтобы наше предприятие имело успех, мы должны не только выглядеть поселянами, но и поступать как поселяне. Я не стану спорить, что это необходимо и умно, сэр Патрон. Идём дальше. Я постараюсь привыкнуть и делать всё, что могу. Он держал своё слово и действительно делал всё, что мог. Но если вам приходилось видеть когда-нибудь ребёнка начинающего ходить и предпринимающего разные опасные путешествия, и мать неотступно следящую за ним и предупреждающую опасность сломать шею или ногу, значит вы видели короля и меня. Если бы я предвидел всё, что нам пришлось пережить, Я бы никогда не согласился сопровождать переодетого короля. Я скорее согласился бы путешествовать во главе зверинца. Первые 3 дня я положительно запрещал ему входить в хижину поселянина или в какое-нибудь другое частное жилище. Единственное, где мы могли останавливаться, пока он не освоился со своей ролью, это в маленьких гостиницах или прямо в стороне от дороги. Конечно, он делал всё, что мог, но что из этого Я видел, что при всём своём старании он совершенствовался весьма мал. Он беспрестанно пугал меня и вызывал удивление у всех, с кем мы встречались. К вечеру второго дня, например, он раздобыл где-то кинжал и спрятал его за платье. Боже мой! Откуда вы достали это, мой повелитель? У одного контрабандиста вчера вечером в гостинице. Но зачем? Скажите, пожалуйста, зачем вы купили его? Нам удалось избежать уже нескольких опасностей. Но я думаю, что мы будем гораздо спокойнее, когда при нас будет оружие. Но это не нужно скупиться, патрон. Но люди нашего сословия не имеют права носить оружие. Что скажет какой-нибудь лорд, если увидит кинжал у поселянина? На наше счастье мы никого не встретили. Я долго убеждал его бросить кинжал. Но это было так же бесполезно, как уговаривать ребёнка, получившего блестящую, но опасную игрушку. Некоторое время мы шли молча, задумавшись. Вдруг король спросил меня: "Когда ты видишь, что я задумал что-нибудь неподходящее или даже опасное, почему ты не предостерегаешь меня?" Вопрос был слишком неожидан и поставил меня в тупик. Я был в затруднении. Что ответить королю? И наконец ответил вполне естественным вопросом. Но ваше величество, как могу я знать ваши мысли? Король остановился и посмотрел на меня. Я думал, что ты более велик, чем Мерлин, и действительно в магии ты сильнее его. Но пророчество выше магии. Мерлин пророк. Я понял, что сделал ошибку. Необходимо было сохранить почву под ногами. Старательно обдумав своё положение, я сказал: "Сэр, вы меня не поняли. Сейчас я объясню вам, в чём дело. Есть два рода пророчества. Одни пророки могут предсказывать то, что случится сейчас. Другие то, что случится, может быть, через несколько столетий. Как вы думаете, который дар пророчества более могущественный?" "О, ну, разумеется, последний". Верно. Обладает таким даром Мерлин. От счастья да. Он предсказал моё рождение и будущее царствование, которое должно было быть через 20 лет. Что он предсказал кроме этого? Больше ничего. Я думаю, большего он не может. Вероятно, здесь предел его пророчества. Все пророки имеют свой предел. Пределом многих великих пророков бывает 100 лет. Таких немного, я думаю. Но есть и ещё более великие. пророчествующий о том, что будет через 400, через 500 и даже через 700 с лишним лет. Спасибо, это уже чудо. Но что они все значат в сравнении со мной? Они ничто. Как? Разве ты можешь предвидеть ещё на большее количество, чем 700 лет? Повелитель. Так же ясно, как глаз орла. может видеть мой пророческий глаз и проникать в будущее на 13 с половиной столетий. Боже мой! Нужно было видеть, как широко открылись глаза короля и как изменилось тотчас же отношение ко мне. Брат Мерлин был забыт совершенно. Здесь не требуется подтверждение фактов, достаточно только объявить их, и никому в голову не придёт в них сомневаться. Что касается меня, — продолжал я, — я обладаю даром пророчества обоих видов. В близком будущем и в самом отдаленном. Но больше я сосредоточиваюсь на последнем, так как первый ниже моего достоинства. Такого рода пророчества более приличествуют пророкам, подобным Мерлину. Кургузым пророкам, как мы их называем. Но, без сомнения, я развлекаюсь иногда и малым пророчеством, только не часто. Помните, как много было разговоров о том, что я предсказал совершенно точно время вашего прибытия в священную долину? Да, это был так, теперь я вспомнил. Но такого рода предсказание, конечно, в 100 раз легче сделать, чем предсказать событие, которое произойдёт через несколько столетий. Как всё это интересно и удивительно. Да. Но бывают случаи, когда гениальный пророк с большей лёгкостью может предсказать то, что будет через 500 лет. чем то, что случится через 50 минут. Очень странно. Ведь последнее так близко, что иногда и не вдохновенный человек может предвидеть его. Да, законы пророчества противоречат самому очевидному, делают трудное лёгким и лёгкое трудным. У короля была далеко не глупая голова. Шапка и наряд простолюдина недостаточно хорошо маскировали его. Вы узнали бы короля и под водолазным колоколом, если бы слушали его в то время, когда его ум работает. Я взвалил на себя новую и немалую заботу. Король теперь жаждал знать всё, что произойдёт за несколько столетий вперёд, как будто собирался прожить такой долгий срок. И я начал пророчествовать без всякого стеснения. Много делал я неосторожности в своей жизни, Но объявление себя пророком было наибольший. Хотя в то же время здесь были и хорошие стороны. Пророчество совершенно не требовало мозгов. На них был спрос во всяком другом деле, но не в этой профессии. Здесь они могли отдыхать со спокойной совестью. Когда вдохновение пророчества не сходит на вас, вы можете отправить ваш ум в прохладное местечко на отдых и дать полную волю языку. В результате будут Пророчество. Каждый день мы встречали странствующих рыцарей, и их вид возбуждал в короле его воинственный дух. Он забывался и уже начинал говорить им что-нибудь не соответствующее нашему положению, но я тотчас же уводил его в сторону от дороги. Он стоял там и следил за ними глазами, в которых горели искры, и ноздри его раздувались, как у боевого коня. Я видел, что он едва сдерживается, чтобы не кинуться на них. Около полудня на третий день я остановился, чтобы принять меры предосторожности, о которых мне напоминал удар хлыста, полученный накануне. Сегодня я получил ещё одно предостережение и решил не испытывать больше судьбу. Балтая языком и отправив ум на отдых, чтобы легче было пророчествовать, я споткнулся и упал. Вероятно, я очень побледнел в эту минуту, потому что почувствовал, как замерло у меня сердце, когда я вспомнил о содержимом моего мешка. В нём лежала бомба, завёрнутая в шерсть и уложенная в футляр. Она, конечно, могла бы пригодиться мне в случае необходимости совершить чудо, но носить её за спиной было очень неспокойно, а просить короля нести её мне тоже не хотелось. Только что я вынул её, чтобы переложить в ручную сумку, как показались два рыцаря. Король стоял неподвижно и смотрел на них, очевидно, опять позабывшись. И прежде, чем я успел сказать слово предостережения, рыцарь наехал на него, и он едва успел отскочить в сторону. Вероятно, он предполагал, что тот свернёт в сторону, а не поедет на человека, сворачивать с дороги, чтобы не сбить с ног какого-нибудь чумазого поселянина. Поступал ли когда-нибудь хоть один рыцарь таким образом? Да и сам король Неужели он свернул бы с дороги и подумал о том, чтобы не беспокоить простолюдина? Так же и рыцари не обратили ни малейшего внимания настоящего короля. Его дело было посторониться и уступить им дорогу. Если бы он не отскочил, то, конечно, был бы затоптан лошадиными копытами и еще осмеян вдобавок. Король не помнил себя от ярости и послал рыцарям вслед вызов, сопровождаемый весьма нелестными эпитетами. Рыцари были еще недалеко. Они услыхали ругательство и с величайшим изумлением оглянулись на нас. Затем они повернулись в сёдлах, как бы раздумывая, стоит ли обращать внимание на такую мразь, как мы. Нельзя было терять ни минуты. Я тоже повернулся к ним. Король продолжал отругиваться. Они повернули лошадей и стали перед нами. Отбежав на некоторое расстояние, я тоже начал чистить рыцарей, но так, что король спасавал передо мной. Ему мои ругательства были неизвестны, так как я заимствовал их у XIX столетия. Рыцари, направившиеся было в сторону короля, мигом повернулись ко мне, изготовились, вытянули пики и нагнули головы в шлемах с перьями в виде лошадиной гривы. Я был в 70 ярдах от них и взобрался на большой камень у дороги. Они устремились на меня с таким видом, как будто хотели разорвать на части. Когда они приблизились ко мне на 15 ярдов, Я верной рукой бросил бомбу, и она врезалась в землю перед ногами лошадей. Да, это была великолепная и эффектная картина. Мне вспомнился взрыв пороха до на Миссисипи. Минут 15 мы стояли под дождём мельчайших остатков от рыцарей, их вооружения и коней. Я говорю мы, потому что король подошёл ко мне тот же же, как пришёл в себя от испуга. Образовался большой провал. который, конечно, взбудит пропасть толков и обсуждений среди всего населения, и зарывать, который достанется на долю немногих избранных поселян сдешней местности. Несколько оправившись, я объяснил королю, что взрыв произошёл от динамитной бомбы. Объяснение не причинило ему никакого вреда, потому что оставило его таким же умным, каким он был раньше. Как будто не было, я произвёл новое чудо в его глазах. И репутация Мерлина окончательно погибла. Но я был на этот раз осмотрителен. Я объяснил, что такое чудо могло произойти только при известных атмосферных условиях. И ночь король не раз ещё просил бы меня воспользоваться бомбой, а у меня больше не было в запасе.